Глава четвертая. Неожиданное откровение. Трафик в космопорте был бешеный. Особенным спросом пользовался грузовой терминал. Все грузы, доставляемые в порт с других планет, декларировались здесь и без дополнительных таможенных проверок поступали в складские ангары. Вся логистика была продумана до мелочей. Именно из-за этого межпланетная торговая компания «Астронова» Предпочитала совершать сделки на Алракисе. За счет большого грузооборота товаров от сырья до высокотехнологичного оборудования планета имела хороший процент дохода в бюджет. Расставшись с органом, я поспешила в офис МТК «Астронова». Торговый агент, специально выделенный Альянсом для проведения дел на Караксе, уже ждал меня. Я официально представляла планету Эргана и вела дела от имени Эмира Арньерри. Мужчина, типичный гном, отличался зловредным нравом. Звали его Дори. Торговался он за каждую монету не хуже дракона. Вот уж та раса, которая обожает золото не меньше нас, драконов. Но тем приятнее было у него сбивать цену. Уж я-то постаралась». На сегодняшний день с МТК «Астронова» мною был заключен пятилетний контракт на поставку «чего только душа пожелает» — от гвоздя до роботизированной техники. Представители альянса вцепились в меня клещом, понимая, какие перспективы открываются на новой планете, способной платить полновесным золотом за товар, даже за лежалый. Ведь примитивному обществу Каракса нужно было то, что на других, более развитых планетах давно не пользовалось спросом. «Мир тебе, Дори!» «Десса Арньери, а я уж вас заждался. Вот, подпишите акты приема передачи товаров. Все по списку погружено на ваш ковчег. Две недели грузили, успели в срок, как раз к вылету. Сегодня последние солнечные батареи грузили и ветряки». Я взяла в руки стопку бумаг, оценивая объем потраченной бумаги и покачала головой. Гномы любят, чтобы все было по старинке. На то и расчет, что вот в таких распечатанных документах можно случайно ошибиться. И, конечно, в их сторону. А вторая сторона замучается вычитывать и подмахнет, рассчитывая на честность агента. Но не в случае с гномами. «Что я тебе говорила, Дори?» Я уже разрешение получила у твоего начальства. Чего мне стоило его добиться, отдельный разговор. Пришлось угрожать, что найду других поставщиков. Хотя тогда пришлось бы заключать договора с несколькими компаниями, что было весьма неудобно. Мы будем использовать цифровую систему взаиморасчетов. У меня нет времени сидеть и вычитывать твой талмуд». «Ну, нет, так нет». Агент засопел в густую щетку усов и достал из стола инфокристалл. «Вот здесь копия бумажной версии, и нечего тут сверкать глазами Десса». Недовольно поджав губы, забрала кристалл из рук Дори и подсоединила к коммуникатору, напрямую связанную с Искином Фулгура. «У моего киса в связи со всеми моими проектами значительно расширился спектр задач». Теперь в него были закачаны базы данных по налогам, бухучету и прочему, связанному с коммерческой деятельностью. «Проверь соответствие, кис!» Вслух озвучила команду, чтобы агент слышал наш с эскином диалог. Над коммуникатором появилась голограмма киса в полный рост, только уменьшенная до 15 сантиметров. Он приветливо улыбнулся, демонстрируя знание кодекса взаимодействия разумных рас. Улыбка стала жестом проявления дружелюбия. «Все верно, Десса. В бортовых журналах Ковчега найдено полное соответствие». Удовлетворенно улыбнувшись, я поставила цифровую подпись на кристалле представителя компании и попрощалась. Напоследок я достала из кармана золотую монетку и протянула гному, пожелав удачи в делах. Аэрокар домчал меня до терминала, где была пришвартована моя яхта. Я вышла из транспорта одновременно с тем, как опустился трап Фулгура. На панели аэрокара я ввела команду возврата на парковку родного гнездовья и проследила взглядом за красными огоньками вдоль средней линии машины, подсказывающими, что ею управляет автопилот. Какую-то минуту я помедлила, мысленно прощаясь с Алракисом. Деса Эулайн. Рад приветствовать вас на Фулгуре. Голос Киса за спиной вернул меня к насущным делам, и я, встряхнув головой, сосредоточилась на предстоящем полете. Кис, рада тебя видеть. Груз на месте? Да, Десай Кириан лично присутствовал при погрузке. Я кивнула и быстро прошла внутрь корабля, направляясь в кабину пилота. Ваши магнитные ботинки, Деса. Кис протянул мою обувь. В состоянии изменяющейся силы тяжести подобная обувь была незаменима. Я заскочила в свою каюту, продолжая по ходу разговор с эскином. «План полета получен?» «Да, я посмотрел. Трудностей возникнуть не должно. Стыковка с ковчегом запланирована через 40 минут после начала полета. Наша яхта будет последним кораблем. После этого на ковчеге включится протокол блокировки внешних шлюзов». «Отлично». Бодро подскочив со стула, на котором переобувалась, я стукнула пяткой о пятку, проверяя действие магнитного замка. Подошвы примагнитились к поверхности. С усилием отрывая ногу от поверхности, прошла пару шагов и отключила магнитное поле. «До старта...» «Двадцать три минуты», — отрапортовал Кис. На таймере я выставила обратный отчет и отправилась проверять свой ценный груз. Сегодня, в условиях большой секретности, Кириан руководил погрузкой всего золота из моей сокровищницы и половины из сокровищницы родителей. Их золото мы с Кирианом разделили поровну, как и ценные вещи, мамины блокноты и папины отвертки. Я уезжала на Каракс навсегда. Отчетливо осознавая это, я забирала с собой то, без чего дракон не дракон. Золото и прочее было упаковано в герметичные контейнеры, способные пережить любую катастрофу. Я проверила один из них. Мое золото тускло поблескивало в искусственном свете яхты. С безмерным удовольствием я погрузила руки в глубину, ощущая кожей, тяжесть и прохладу золотых монет. Ур! Довольное урчание раздалось под сводами. И вроде бы я только пришла сюда, как таймер пикнул, оповещая о пятиминутной готовности до взлета. Резко закрыв крышку контейнера, я трусцой побежала по узким, залитым светом коридорам в рубку яхты. Кис уже занял место второго пилота. Я шустро натянула тонкий защитный комбинезон и активировала панель управления перед собой. Прозрачная поверхность засветилась голубоватыми символами и знаками. На дальней панели загорелся план будущей стыковки с ковчегом. Диспетчерская борту 6495. Раздалось в динамиках. Время вашего вылета подтверждаю. Стартовый терминал 4. Принято диспетчерская. Я взяла управление на себя. Яхта чуть рисковато дернулась, отрываясь от стыковочных захватов, и плавно набирая скорость, полетела на стартовую площадку. В открытом лобовом стекле я видела, как взлетают или идут на посадку пассажирские шаттлы, частные яхты. Движение не прекращалось ни на минуту. Меня охватило предвкушение. В животе приятно потеплело, а в груди заворочилась радостная «скоро моя мечта станет реальностью». Я осознала, что нахожусь за шаг до грандиозных свершений, и я буду не одна. Рядом будет тот, кто разделит со мной эту радость. Мой дракон! «Вперед, на Каракс!» — выкрикнула, выстраивая символы в нужной последовательности для старта. Яхта взмыла вертикально вверх, набирая скорость для преодоления силы тяжести планеты. Меня немного вдавило в кресло. Благо, что кости у драконов крепкие, и изменение силы тяжести мы переносим куда легче людей. Кис рядом не шелохнулся, пока мы не преодолели экзосферу. Ковчег ждал нас на орбите. Он сразу появился на экранах и полностью перекрыл своим гигантским корпусом обзор. Словно гигантский кошелот, ковчег висел в безбрежном космическом океане и заглатывал добычу. Моя яхта по сравнению с этим гигантом была маленькой игрушечной лодочкой. «Мне взять управление на себя», — поинтересовался Кис не знала бы, что рядом находится искусственный разум, могла бы подумать, что кис сгорает от нетерпения, чтобы поуправлять яхтой в сложной навигационной ситуации. Нам предстояло ввести яхту в грузовой отсек ковчега и закрепиться на стыковочной штанге. «Возьми!» – переключила управление на киса, а сама с интересом наблюдала за процессом. Ковчег борту 6495 С незначительными помехами раздалось в динамиках. «Стыковку разрешаю. Борт 6495 к ковчегу. Принято. Идем на средней крейсерской скорости. Через 30 секунд включаем малые тормозные двигатели. Снизьте скорость на 12%. Ваша зона стыковки ноль. Как поняли?» «Подтверждаю». Кис плавно ввел яхту через открытые шлюзовые ворота внутрь заднего грузового отсека. А я нервно передернула плечами, вспоминая, как мне когда-то пришлось бежать, прорываясь с боем через такие же ворота круизного лайнера. Повторения истории я бы не хотела. «Эолайн», — вдруг ожил мой коммуникатор. Это звонил Эрган. «Я жду тебя». Тяжелый вздох моего дракона в конце звонка вызвал улыбку и тепло в сердце. «Меня ждут, любят». Я засуетилась, полностью отдавая управление кису. Сама вскочила, не дожидаясь окончательной стыковки, и помчалась к выходу. По пути активировала шлем с малым рециркулятором и остановилась у шлюза как раз в тот момент, когда яхту основательно тряхнула. Меня швырнуло на стену. Удар вышел чувствительный. Недовольно шипя и поминая злых демонов, я открыла замок на гермо двери и выглянула наружу. «Фулгур» пристыковался, как и положено. Этот грузовой отсек был предназначен для космотранспортных средств. На соседней платформе на двух штангах удерживался шаттл «Эргана». Но не только наши судна здесь были. Еще три транспортника я выкупила у столичного муниципалитета по бросовой цене. Они как раз меняли автопарк, а я подсуетилась. Здесь же находились грузовые и легковые баги. Машины, обычно используемые поселенцами на новых планетах. Они легки в эксплуатации и обслуживании. Данные модели были снабжены солнечными батареями. При выборе большого количества техники для работы на Караксе я руководствовалась основным критерием – высокой экологичностью. Пусть общество Каракса примитивно в своем развитии, но я-то из высокоцивилизованной страны, и не допущу, чтобы мой новый дом испоганили, загрязняя выбросами производства». Геологоразведка трех Эмиратов – Арньери, Аршиитари и Аршиира нашла большие запасы нефти. С отцом и дядей мы еще не обсуждали результаты. Что будет делать с полученными результатами эмир Аршиира, друг отца, я тоже не знала поэтому пока я объявила мораторий на разработку нефти с целью использования ее для нужд каракса. В спешном порядке мне пришлось дополнять свою команду специалистам по зеленой энергетике. В итоге я решила, что развитие энергетики пойдет путем использования восполняемых ресурсов, энергии солнца, ветра. Можно было бы использовать зеленый водород, Его извлекают из воды путем электролиза – химического процесса, способного расщепить молекулу воды на атомы водорода и кислорода. И 2 литра воды обычно обеспечивают энергией современный умный дом целую неделю. Но на караксе запасы воды достаточно ограничены. Добыча воды – задача непростая, но об этом потом. Так что использовать водород как источник энергии на караксе нецелесообразно. Пока я рассматривала заполненный под завязку грузовой отсек ковчега, к яхте выдвинулся складной рукав перехода. «Кис, активировать максимальную защиту!» Напоследок бросила через плечо и уверенно пошла к шлюзу, соединяющему грузовой отсек и нижнюю палубу корабля. Стоило мне пройти камеру шлюза, как я попала в нетерпеливые объятия своего мужчины. Меня смело его напором и пригвоздило к металлической переборке. «Сколько можно ждать?» Он недовольно рыкнул, вызывая мою улыбку и радостное урчание. «Ты успел соскучиться?» «Я тебе еще надоем!» Решила подразнить зверя и нежно куснула за плечо. Сама-то я была в скафандре, только успела деактивировать шлем и снять рециркулятор. Эрганджи переоделся в светское. Выглядел он умопомрачительно. Сама себе завидовала. На мощном развороте плеч натянулась тонкая ткань белой футболки с лейблом ковчега, подчеркивая рельефные мышцы рук и твердокаменного торса. Черные брюки, заправленные в высокие берцы, обтягивали узкие бедра дракона, прижавшие меня к переборке из стеклопласта. «Глупая девчонка». Немного с раздражением и в то же время с удовольствием фыркнул он. «Если ты сделаешь так еще раз, то на Каракс прилетишь глубоко беременная». Слова Эргана испугали меня так, что я резко дернулась с глухим звуком, приложившись к стене. «Прости, повинилась. Хотела увернуться, но дракон остановил. Крепко взял меня за подбородок и заставил посмотреть на себя». «Ты боишься?» Его бровь удивленно выгнулась, а синюю радужку прочертил вертикальный оранжевый зрачок. — Ничего я не боюсь! — ответила отчаянно и агрессивно. — Врешь! — прошипел дракон, шумно втягивая воздух. — Я тебя не понимаю, Эллайн. Чего ты боишься? Момент был не самый удачный для откровенных разговоров. Но дракон требовал ответ именно здесь и сейчас. «Боюсь потерять свободу!»